«Ника крылатая. Моя рыжая заноза. Пролог. Так, смотрите в оба. В темном переулке трое парней, местная гопота, кого-то выглядывали. Выше среднего, рыжая, языкастая и наглая. Надо хорошенько припугнуть. Коренастый тип в спортивном костюме наставлял своих дружков». Евгений, обходя раскопанную коммунальщиками дорогу, просто вынужден был свернуть с нормальной освещенной улицы. Замер, услышав разговор. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что гопники нападут на девушку. Что в их понимании хорошенько припугнуть, неизвестно. Он хоть и не рыцарь, а незнакомку в беде не оставит. Присутствие немелкого мужчины может остановить этих хулиганов. Женя не успел подкрасться поближе, как раздался веселый перестук каблучков и из-за угла вывернула стройная дамочка в офисном костюме. В тусклом свете фонаря сверкнула ярко-рыжая шевелюра. Тут же бандюки окружили ее, и главарь схватил за руку. — Привет, красотка! — голос был наглый. — Как насчет скрасить с нами вечерок? — Руку убери! Дамочка даже не дрогнула. «Давайте разойдемся, и я не стану подавать на вас заявление о нападении». Парни заржали. «Слышь, красотка, не надо нам тут угрожать, лады?» Главарь посерьезнел. «Тебе говорили, не лезь. А ты чё, бессмертная?» Дальше Женя ждать не стал, вышел из тени и направился прямиком к пацанам. «Добрый вечер». Его мама учила в любой ситуации быть вежливым. «Отпустите девушку, и разойдемся!» Все дружно обернулись к нему. Парни со злостью, незнакомка с удивлением. «Слышь, вали, дядя!» Главарь храбрился, но его голос дрогнул. Просто одно дело втроем на девицу, а другое дело здоровенный мужик. Женя сложил руки на груди, натянулась майка, проступили бицепсы и трицепсы. Гопники оказались либо жадными, либо не очень умными. Конечно, главарем был самый наглый. Он и попытался двинуть в челюсть неожиданному защитнику. Не достал. Зато Женин кулак прилетел точно в цель, и нападавший отлетел на асфальт. Удар поставлен у него что надо. Воспользовавшись моментом, девушка приложила одного из троицы между ног. «Сука!» Взвыл тот и попытался схватить ее за волосы. Но дамочка огрела его сумкой и двинула еще раз по Фаберже. Третий оказался самым умным. Ну, или инстинкт самосохранения был развит лучше, чем у остальных. Он просто удрал. «Ребят, так мы пойдем?» «Или еще разок приложить?» Голос у незнакомца был под стать габаритом. Низкий, глубокий, с легкой хрипотцой. «Ребята...» отрицательно замотали головами. Самый высокий из них этому спортику до да подбородка будет. Их наняли деваху припугнуть, чтобы не лезла не в свое дело, а не драться с каким-то качком. «Прошу». Женя галантно подставил локоть незнакомке. «Теперь я просто обязан проводить вас до дома». Изящная женская рука обвела его предплечье. «Не могу отказать моему спасителю». Прозвучал мелодичный голос без капли испуга. — И спасибо.